ЭПИЛОГ На ясном по-летнему голубом небе сияло солнце. Они устроились в кафе Фелисии в саду, на двух скамейках за столиком под полосатым зонтиком. Аманда, Кристина и Поппи с одной стороны, Винстон, Эспинг и эл с другой. «А что будет с остальными?» – спросила Аманда. «С Маргет и шохальмами «Маргет обвинят в порче имущества», – ответил эл но, учитывая ее возраст, дадут испытательный срок. Шохольмам тоже, если только прокурор не сочтет их соучастниками. я Эрик, наверное, страшно разочаруется, если процесса не будет», — улыбнулась Эспинг. «Плохой мальчик на восьмом десятке, да к тому же еще свидетель по делу об убийстве. Это же пригласительный билет в телестудию, не говоря уже о летних беседах в следующем году». Комментарий заставил всех рассмеяться. «Вот, Петер, ваш очень большой капучино». Рядом с ними появилась Фелисия с кофейным подносом. «После того, что о вас написали в Симбрисхаммансбладет, вы местная знаменитость. Юна Остерман вас так нахваливает, можно подумать, влюбилась. Но меня пока не признали постоянным посетителем». Винстон указал на Боба, который отдыхал в тени, не обращая на него никакого внимания. «Наберись терпения, папа. Ты здесь всего неделю», — сказала Аманда. «К тому же тебе стоит научиться не хвататься за чистящий ролик каждый раз, когда животное окажется слишком близко», — прибавила Кристина, вызвав новый взрыв смеха. Как ни странно, Винстон не возражал, чтобы его поддразнивали. Скорее, наоборот. «Ну, Петер, а большую ли чашку чая я должна дать Туве?» Фелисия требовательно вздернула бровь. «Самую большую, какая только найдется», — сказал Винстон. Если бы Эспинг не опознала Маргетт на записи и не нашла провод в озере, мы бы не раскрыли дело. Бровь Фелисии приподнялась еще на пару сантиметров, как будто Фелисия осталась не вполне довольна ответом. К тому же у нее много других прекрасных качеств. Винстон старался не смотреть на Эспинг. Эспинг отвечала ему тем же. — Об этом мне рассказывать не надо. Фелисия села рядом с Эспинг и поцеловала ее в щеку. но насчет убийцы я ошиблась, Эспинг слегка покраснела. «На этот раз да. Но это же не последний шанс». «Да какие там шансы? Вестерли они что, еще кого-нибудь убьют?» «Ну», — заметил Винстон, «как знать». Тут у него зазвонил телефон. Винстон извинился и отошел, чтобы его не слышали. «Здравствуйте, Петер. Это Тенья из королинского института». «Здравствуйте». отозвался Винстон преувеличенно радостно. Сердце вдруг тяжело забилось. «Итак...» — на том конце послышался кашель. «Прошу прощения за задержку. Время отпусков. Но теперь мы получили результаты ваших анализов». Винстон услышал, как врач шуршит бумажками. Сердце колотилось, во рту пересохло. Сейчас он выслушает свой приговор. Вердикт Торнье гласил. «Все показатели в норме». И ваши обмороки я могу объяснить только перенапряжением. Так что я продлеваю вам больничные на четыре недели, а потом придете на обследование. Что скажете?» Облегчение нахлынуло волной. Винстону пришлось напрячься, чтобы придумать внятный ответ. «Договорились», — заключил врач. «И смотрите, отдыхайте как следует. Приятного лета!» Винстон, улыбаясь, еще постоял с телефоном в руке. камень упал с души и день сразу показался винстону еще прекраснее ему вдруг захотелось позвонить юни остерман и пригласить ее на стаканчик однако он не успел реализовать эту идею к нему прогулочным шагом направлялся поппи поговорим без лишних ушей тихо спросил поппи винстон понял что сейчас произойдет конечно поппи оглянулся через плечо словно желая убедиться, что их никто не слышит. «Я должен тебе кое-что сказать, кое-что связанное с расследованием». «Что Николовиус — это ты, да?» «Откуда ты знаешь?» — на лице у Поппи выразился вопрос. Око за око. Эспинг обнаружила в посланиях Николовиуса несколько шекспировских цитат, от которых «За километр» благоухала Яном Эриком. Но заголовок последнего послания «Око за око» «Мало кто знает, что это термин из «килли». Кристина говорила, ты в последнее время увлекся этой игрой. Наверное, поэтому и захотел поговорить со мной в библиотеке один на один. Пытался выяснить, не считают ли Николовиуса, то есть тебя самого, причастным к убийству». Поппи смущенно кивнул. «Я и правда не имею ко всему этому никакого отношения», — заверил он. «Я люблю Ислювс Хаммер и считаю проект чудовищным». Протестовать во всеуслышание я не мог, потому что дружу с Софьей Врам. Но я чувствовал, что должен что-то сделать. Именно поэтому придумал Николовиуса. Надо было все рассказать и тебе, и Кристине. Что ж, Винстон пожал плечами. Мы все делаем ошибки. Главное, не повторять их. И он бросил взгляд на Аманду. — Скажешь Кристине? — спросил Поппи. Винстон отрицательно покачал головой. С легкой душой... «Доверяю это тебе». Когда они вернулись к остальным, посреди стола лежал большой сверток. «От полиции, Симрисхамна», — сказал Эль-Йо, «небольшая благодарность за помощь». «Это же не мед?» — спросил Винстон. «Нет, но ваш ящик у меня в машине. Этот презент — идея Туви. Она сказала здесь то, в чем вы остро нуждаетесь». «Что бы это могло быть?» Винстон разорвал бумагу. резиновые сапоги весело констатировал он если вы вдруг захотите еще приключений в моем обществе широко улыбнулась Эспинг. сами говорите как знать потом они долго сидели наслаждаясь кофе и приятной компанией из чего то радио лилась музыка а теплый южный ветер обещал долгое жаркое лето высоко над головой словно две черточки на летнем эстерленском небе парили два коршина